Невралгия и неврит седалищного нерва. Невралгия или неврит развивается на почве гриппа, ангины, заболеваний позвоночника, спондилёза, спондилоартроза, травм позвоночника, воспалительных процессов в малом тазу.